Глава 29. Столица спала. Только самые ранние пташки, укутавшись с головы до ног, спешили на службу. Дабы возвращались с промысла преступники, двигались словно тени, сливаясь со стенами домов. Цокот копыт наемного экипажа казался чужеродным звуком в царившей вокруг тишине. Ни единого огонька, даже не подаст голос чёрная галка. Только тускло мерцали уличные фонари, да с порывом ветра долетали обрывки приглушённого разговора ночной стражи. «Всё-таки ты сумасшедшая! Монсеньор тебя на двое суток в карцер посадит, и будет прав!» Линес позёвывал в кулак, ёжился то ли со сна, то ли от холода. В экипаже было немногим теплее, чем на улице. В отличие от него, я излучала бодрость, хоть сейчас готова к розыскным работам. «Монсеньор – профессионал, он, наоборот, обрадуется». Любимый скептически хмыкнул. «Втайне я разделяла его подозрения». На месте Джургаса я бы спустила себя с лестницы или выкинула из окна прямо в руки патрулю. Для надёжности ещё ускорение тяжёлым предметом придала, навсегда отбив охоту и главная возможность будить людей по ночам. Но не могла я ждать. Чем скорее я поделюсь с Джургасом своими находками, тем быстрее оправдают отца». Мало ли, что еще задумал Владислав. Он сумасшедший, с него станется воплотить угрозу из сна в жизнь. «Приехали, господин!» Заморгала. «Как уже?» «Но вот он вознится, стоит у распахнутой двери, придется вылезать». «Осторожнее!» Линос успел меня подхватить, не позволил расквасить нос о мостовую. А все обледенелая подножка. В потьмах я ее не заметила. А кучеру хоть бы хны Стоит себе, ждет оплаты. Вот, держи. Линос рассчитался. Наемный экипаж укатил, Мы остались одни на безлюдной улице. Резко стало неуютно, Словно я очутилась посреди пустыни. Темнота будто сгущалась, Надвигалась на нас стремясь поглотить, чтобы избавиться от навязчивого ощущения, похлопала себя по щекам и решительно направилась к знакомому крыльцу. «Давай лучше я». Лина перехватил мою руку у дверного молотка. «Я в форме. Решат по служебной надобности и пустят». Вот не зря попросила надеть. До поры спряталась в тени готовая проскользнуть внутрь, вслед за женихом. Стучать пришлось долго. Мы, наверное, всю столицу перебудили, пока, наконец, дверь не приоткрылась на цепочку. «Кто?» В ворчливом вопросе слуги читалось продолжение. «Шли бы вы обратно к Чернобогу и не возвращались!» «Светлейший Линес склавел к монсеньору гинтосу «Вы на часы смотрели светлейший, ночь полночь». Слуга попался упрямый, не спешил открывать. «Если бы преступники руководствовались твоими правилами, злодействовали только днем, мир стал бы намного безопаснее именем короны и светлейшей инквизиции». Линос рванул на себя дверь. Цепочка жалобно звякнула, но выдержала натиск. «Да тише, тише вы! Весь дом перебудете! Сейчас открою! Не надо чужие двери ломать!» В свечном свете мелькнула всклокоченная голова в ночном колпаке. Дверь закрылась, чтобы тут же распахнуться на «Прошу!» – не сдержала улыбки. «Мужчины в колпаках и ночных рубашках мне двери еще не открывали». «А это кто с вами?» Слуга подозрительно покосился на меня. «Свидетельница! У нее срочные сведения для монсеньора». «Срочные! Вечно у вас все срочное! Делать нечего, семьи нет, раз по ночам шляетесь!» Слуга попался разговорчивый, вдобавок смелый, дерзил инквизитору. «Ждите тут, попробую разбудить». «Но ничего не обещаю». Мигающий огонёк свечи поплыл вверх по лестнице, а потом пропал. Я очутилась в объятиях знакомой темноты. «Как думаешь, сумеет?» — говорила шёпотом и напряжённо прислушивалась. «Ну...» — судя по движению воздуха, Лина пожал плечами. Представила, как слуга стучится в дверь супружеской спальни. Или у Джургаса с Каролиной разные спальни. Может, инквизитор и вовсе не один, с хорошенькой любовницей-служанкой, а тут... Неизвестно, до чего бы довела меня фантазия, если бы наверху не замелькал свет, не послышались голоса. Гулко сглотнув вытянулась в струнку, даже дыхание задержала. От волнения по спине стекла капель капота: Примет или к чернобогу пошлет. Клавел, молодая особа, ты не спросил, по какому такому делу. Джургас на ходу завязывал пояс халата. Сзади него с канделябром в руке семенил знакомый слуга. Он смотрелся комично. Только вот сейчас мне было бы не до смеха. «Мог бы догадаться», — вздохнул Джургас, когда свет выхватил из темноты мое лицо. «Ну, идемте в кабинет, неугомонная, достопочтенная госпожа Дье. Уж простите за мой внешний вид, вы вытащили меня из постели». Сама не знаю зачем пристальнее рассмотрела собеседника. Да, неловко. В домашних туфлях на боссу ногу, халате на боссу же грудь. Прямо иллюстрация из дамского романа. «Была бы я не замужней дворянской девушкой, посчитала бы себя скомпрометированной». Однако сразу видно, что Джургас начинал карьеру в карательном отряде. Даже сейчас, после многолетнего сидения в тёплом кабинете, сохранил мускулатуру а лет двадцать назад. В некоторых случаях и на бельмо вместо глаза внимания не обратишь, если к нему прилагается острый ум и широкая грудь без признаков близкого родства с оборотнями. Был у меня грешок, терпеть не могла густые дубравы. И не небезосновательно. На чужом, к счастью, опыте убедилась, что их обладатели – не отличались умом и тактом. «Я женат и по ночам не в настроении». Почувствовав мой интерес, Джургас нахмурился. «Мое отношение к ведьмам мы тоже прояснили, так что сразу переходите к делу». И сильнее запахнул халат, лишив возможности полюбоваться образчиком хорошо сохранившегося мужчины. «А вот это обидно, монсеньор». От волнения принялась кокетничать. Сказать ведьме, что она непривлекательна. Аурелия разбудила вас не для светской беседы. Спас зашедший не туда разговор Линас. У нас действительно важные новости, крайне важные. Джургас издал невразумительный звук, как вы мне все надоели, и кивнул на лестницу. Прошу, Только сразу предупредите, если разговор выдастся долгим. Я велю сварить кофе. Лучше варите, вздохнула я и, помедлив, извинилась. У меня само вырвалось, глупая шутка. Я ничего такого не думала. но не в пол же мне было смотреть. Забыли. Махнул рукой Джургас и, забрав канделябр, отправил слугу варить напиток бодрости. Мы уже поднялись наверх, в кабинет хозяина дома. Первую чашку Джургас выпил залпом и сразу потянулся к кофейнику за второй. Мы терпеливо ждали, изучая причудливые тени на стене. Как и в прошлый раз, я устроилась на диванчике, Линос в кресле. Однако такое положение вещей не устроило Джургаса. «Перебирайтесь ближе, Аурелия!» «Не сомневаюсь, инициатор столь раннего визита именно вы. Вам и играть первую скрипку. Я не кусаюсь». Короткая спешка «Даже налью вам чашечку кофе. Уверен, он вам не повредит. И вы ли нас пеете? Как понимаю, останетесь на завтрак». Но так далеко моя наглость не простиралась. «Останетесь». «Встаю я рано, его подадут в половине седьмого». Покраснела, что со мной случалось нечасто, и, глядя на сложенные на коленях руки, пробормотала. «Еще раз простите за то, что отняла у вас драгоценные часы сна». «А сейчас отнимаете время, тратя его на пустую болтовню. Ну?» Сложив руки домиком, Джургас вперил в меня единственный глаз. Покорно поплелась на допрос, то есть пересела в кресло. Заёрзала по обивке, несколько раз вытерла вспотевшие ладони о юбку и... С помощью артефакта Владислав приходил ко мне во сне. Поделился планами нового убийства. Я вызвала бабушку, а после нашла важное письмо отца. «А еще хочу обвинить придворного мага в покушении на жизнь короля и помощи преступнику». Выпалила все разом и замерла в ожидании реакции. «Другой счел бы вас, сумасшедший!» Джургас постукивал переплетенными пальцами по столу. «Потому что сказанное звучит как бред. Давайте не смешивать все в одну кучу, разберемся по порядку». Бабушка дзиманитца и шет. Но всё, казённый дом, отмена отсрочки наказания. Осторожно подняла глаза на Джургаса, а он, надо же, сама и шет. Хотя мне следовало догадаться по некоторым наклонностям вашего отца. Удивлённо округлила глаза. Вы знакомы? «Не имел чести, просто наслышан. Ваша бабушка принадлежит к одному из высших чинов демонов. Порядочный инквизитор обязан знать их поименно». На всякий случай уточнила. Мало ли, Джургас забыл упомянуть о паре лет тюрьмы за подобные развлечения. «То есть никакого наказания не последует?» «Нет» общение с родственниками не запрещено, или вы заключили с ней некую сделку? Единственный глаз вновь вознамерился проделать дырку в моем черепе, но без толку интригующего признания не последовало. Сделку заключила не я, а Владислав и не сышет, а неизвестно с кем. Аля, давай лучше я. Не выдержал моих путанных объяснений Линос и положил перед патроном зеркало-артефакт. Вот предмет, с помощью которого Владислав Поздник воздействовал на сознание Аурелии, создал для неё персональный кошмар. Многоуважаемая Диманицца намекнула, что артефакт сохранил связь с создателем. Как договорим о данной экспертизу. «Что за сон?» Подробно пересказала недавний кошмар. На моменте казни отца голос дрогнул. Отвернулась, чтобы выровнять дыхание, и поделилась подозрениями Гретты насчёт придворного мага. Мол, она ничего не утверждает, но вёл он себя подозрительно. «Умеете вы влипать в истории Аурелия?» Не обсмеял, не рассердился, принял к сведению. И вечно не ладите с придворными магами. Обвинение серьезное, прошу больше никому его не озвучивать. И раз уж мы заговорили о его светлости, что за выдумки про покушение на короля? От всего отреклась «Это не я, это отец». И протянула Джургасу письмо Юргаса. «Ну и рецепт зелья заодно, все равно не воспользуюсь». «После чтения такого требуются бренди, а не кофе». Пробежав глазами строки, мрачно пошутил инквизитор. «С вашего позволения обе бумаги я забираю и приобщу к делу». Потерла ладони друг от друга. «И это все? Легче всего обвинить вас в клевете» и посадить за решетку. Но я от чего то склонен верить вам и вашему отцу. Я негласно проверю, имело ли место покушение, присмотрюсь к герцогу Саанскому. Он действительно слишком суетится, участвует в расследовании сам, а не поручил его подчиненным. Взамен...» Джургас почесал подбородок. «Устройте ко мне встречу с вашей бабушкой». Всегда мечтал засвидетельствовать почтение высокородной демонице. «Что-то упало, сдается моя челюсть». «Простите, монсеньор». Сидела и таращилась на Джургаса, как на ненормального. Он ведь пошутил, да? «Вы слышали, барышня?» Инквизитор потянулся к кофейнику и скорчил скорбную гримассу. Он опустел как заправская кошка под Лиза протянула ему свою чашку, которой не притронулась, и выдала из себя вопрос. «Зачем?» Судя по выражению лица Линоса, он тоже сомневался в адекватности патрона. «Решил разнообразить круг общения. Такой ответ вас устроит?» «Нет, точнее...» мгновенно поправилась, уловив изменение настроения собеседника в худшую сторону. «Меня устраивает, а вот бабушке потребуется другое объяснение». «Это не мои проблемы. Всего доброго, достопочтенная госпожа. Хватит того, что я выслушал ваши крайне сомнительные предположения». Джургас потянулся за колокольчиком, но звонить не спешил, выжидал. Лис прекрасно знал, деваться мне некуда. Кроме него никто Юргаса защищать не станет. Копаться в прошлом и настоящем дяде-короля тем более. Поднявшись, оперлась ладонями о стол, чуть подалась к собеседнику. «Монсеньор, хватит ломать комедию! Вы отлично!» Договорить не успела. Дверь приоткрылась, на пол упала полоска света. «Дорогой, что случилось? Почему ты не спишь?» Джургас шумно вздохнул и ровным голосом ответил. «Это по работе. Ложись. Мы постараемся не шуметь». Однако его слова... Возымели ровно противоположное действие. Каролина бочком протиснулась в кабинет. Неужели подозревала супруга в порочащих связях? «Здравствуйте!» – поздоровалась первой и зачем-то сделала реверанс. Линас тоже засвидетельствовал хозяйке свое почтение, но она и не заметила. Так мазнула по обоим осуждающим взглядом и направилась прямиком к мужу. «Ты на часы смотрел?» – спросила Каролина шипящим шепотом и поставила подсвечник на стол. «Кто-то умер, раз ты проводишь рабочие совещания в пятом часу утра». «Иди спать!» – с нажимом повторил Джуркас. Каролина недовольно поджала губы, но на этот раз подчинилась. Правда, напоследок не удержалась от едкого, смелого для особы её положения замечания. Думала, хотя бы к старости моя постель перестанет быть полупустой, но видно, не дождусь. И ушла, унеся с собой облака кружев пеньюара и лёгкий аромат ванили. Ну что, продолжим? Джургас откинулся на спинку кресла. «Кажется, вы хотели разразиться некой гневной тирадой. Вперед! Осталось разбудить моих дочерей, чтобы весь дом не спал». Предпочла промолчать, сосредоточив внимание на яшмовом письменном приборе. Снова извиняться глупо, а другие слова на ум не шли. «Сядьте!» – подчинилась. И вы, Клавел, тоже хватит нависать надо мной тенью. Оберегаете невесту? По мне беречь нужно вас, потому как семейство дие в защите не нуждается. Чего не скажешь о людях рядом с ними. Полагаете, нахмурился Линос, следующий удар нанесут мне? Тут и полагать нечего. Либо вас убьют, либо выставят соучастником убийства. А вот почему до сих пор жив граф Тейт, для меня загадка. Не верю, будто в бездушном, в прямом смысле этого слова, человеке вдруг проснулись, сыновьи чувства. Джургас подпер подбородок ладонью и погрузился в раздумья. К моей чашке с кофе он не притронулся. «Вероятнее всего, просто не хочет марать руки». Джургас рассуждал вслух. Сомнительное удовольствие убить немощного старика. Он и так одной ногой в могиле. Но отправиться на тот свет на пару месяцев, пусть даже лет раньше. Смерть Людвига Баониса никому горя не причинит. Другое дело покарать его детей и внуков, причем на глазах у графа. И на месте поздника я оборвал бы рот Баонисов, стёр с лица земли. Самого главного врага оставляют на закуску. Сначала ваш отец, потом его собственный. Но меня тревожит артефакт. Чтобы его изготовить, нужна лаборатория. Такие вещи не делают у костра под чистым небом». «Дом покойного Морюса Дье отметаем. Я беседовал с его матушкой. После побега из замка Нев он там не объявлялся. Солгать леди Дье не могла. Я сразу применил ментальное воздействие. Но где-то эта парочка пряталась, занималась магией. У Владислава есть сообщник, о котором мы пока не знаем», мрачно подытожил Линос. Именно. Причем маг и не бедный. Потому как слуги болтливы, а парочке удалось остаться незамеченной. То есть жили они в каком-нибудь загородном, временно пустующем доме. Владелец мог регулярно туда наведываться, не вызывая подозрений, привозить еду, передавать последние новости. «В свете всего вышесказанного ваши безумные мысли уже не кажутся такими безумными, а, барышня?» Единственный глаз инквизитора посмотрел на меня с лукавой насмешкой. Сон и усталость слетели с Джургаса. Вместе с ними пропала ворчливая раздражительность, сменившись бодростью и энергичностью». Поразительно, как на некоторых действует работа. Не удивлюсь, если инквизитор примет мою эстафету, еще до шести утра поднимет на ноги подчиненных. Кто подумает на герцога Суанского? При его-то положении, образовании. Не маг, а одно название. Где он, а где Владислав Позник? И по происхождению между ними пропасть. Даже отдаленного родства, как с Мариусом Дье, нет. Общих врагов тоже. Или враги-то как раз есть. Губы Джургаса раздвинула типичная улыбочка представителя его профессии. Ваш отец ни перед кем не склоняет головы. Мог перейти дорожку герцогу. Шестеренки в моей голове пришли в движение. Связавшись с инквизитором, я научилась думать, как инквизитор. Королевский званый завтрак первого января, вот она точка отсчета. Герцог пытался унизить отца, а тот в ответ упомянул охотничий домик, ночь, грозу. Толсто намекнул, что собеседник пытался занять чужое место или занял. Простите, я тогда очень волновалась, не запомнила точную формулировку. Герцог переменился в лице и умолк. Его очень испугало упоминание того домика. Сам отец прежде вскользь упоминал, что оказал важную услугу короне. К нему обратился тогдашний придворный маг Херкус Жималус, услужливо подсказал Джоркас. Я застал его, славный был малый. Именно Херкус научил меня относиться к людям без предубеждения, не считать ведьм и тёмных заведомо лживыми и порочными. Увы, в начале своей карьеры я подобным человеколюбием похвастаться не мог. Да и сложно любить тех, кого выслеживаешь и убиваешь. Он немного помолчал, усмехнулся. А потом допрашиваешь. Наш штатный некромант меня проклянёт, И вас заодно. Сбережем свое время и нервы. Поднимем из могилы Марью Сыдье. Если Владислав с кем-то и делился своими планами, то только с ним. Заодно причастность герцога проверим. За едой и питьем принцессы Ивонной я прослежу. Никаких чудодейственных снадобий, даже снотворных капель, без проверки она принимать не будет. Есть у меня одна сотрудница. Устрою ее горничный во дворец. А вы поговорите с бабушкой. Может явиться ко мне в любое время. Только не ночью. Супруга не оценит. Устроит скандал. Получите еще одну весточку от отца. Узнаете, где он. «Сообщите немедленно!» Кивнула и напомнила про артефакт. «Вдруг он прямо сегодня приведет нас к Владиславу?» «Если бы все было так просто!» Сокрушенно покачал головой Джуркас. «Спасибо, я помню. Отследить магию успеем. Одним проклятием больше, одним меньше разбужу экспертов» он бережно завернул артефакт в носовой платок и вызвал сонного дворецкого. «Срочно! Одна нога здесь, другая там. Отвезти к Майлзу. Скажи, чтобы немедленно осмотрел и к восьми доложил». «А теперь, когда слуга удалился, зевнул в кулак Джуркас. С вашего позволения позвольте вернуться к жене. Час сна лишним не бывает». «Вам бы я тоже посоветовал хорошенько выспаться. Можете занять гостевую спальню, вместе со мной съездить в управление». Разумеется, мы с Линосом вежливо отказались. Лучше уж домой. «Точно!» Джургас поднялся, одну за другой потушил свечи, кроме одной. «Не хотел бы увидеть ваши имена в списках убитых и ограбленных». Быстро смекнула. «То есть выбора у нас нет?» «Увы!» Инквизитор поднял канделябр, направился к двери. «Идемте, голубки, я распоряжусь. Будить к завтраку не стану, пожалею. Но вас, Линос, жду к одиннадцати в моем кабинете. Если не забыли, вы еще состоите на службе. Иногда нужно на ней появляться». Не у себя в городе, так в столице. Вас, барышня, я в передвижениях не ограничиваю. Но советую постоянно оставаться на виду. Например, вместе с моими домашними перемыть мне кости в гостиной леди Урте Клавел. Вы ей понравились. Плеваться в вас ядом она не станет. Весь достанется мне».